Когда судья Ди энергично замотал головой, Сунь воскликнул. — Ну же, Ди, я считаю вас умным человеком. Не разочаровывайте меня. Естественно, вам никогда не завести на меня дело. Что подумают верховные власти, если вы обвините меня, известного даосского мудреца и бывшего императорского наставника Суньмина, в зловещих преступлениях? И без малейших доказательств каждый решит здесь, что вы сошли с ума. Это погубит вашу карьеру. И мне будет вас искренне жаль, потому что вы мне нравитесь. Действительно нравитесь. Поверьте мне. А если, чтобы подтвердить свое обвинение, я сошлюсь на это отвратительное дело во дворце, о котором вы мне сами рассказали? Суньмин от души расхохотался. «Дорогой Ди, неужели вы не понимаете, что эти печальные обстоятельства, в которых оказались замешаны самые блестящие имена, представляют собой тщательно оберегаемый дворцовый секрет? Стоит вам только вымолвить хоть одно слово об этом, вас немедленно понизят в должности и отправят в самую глушь, А то и посадят в тюрьму, определят в одиночное заключение на всю жизнь. Поглаживая бороду, судья Ди некоторое время размышлял. Да, со вздохом сказал он. Боюсь, вы совершенно правы. Конечно, прав. Я получил огромное удовольствие от нашей беседы. Приятно иметь возможность поговорить о своих увлечениях с таким понимающим человеком, как вы, но вынужден просить вас, Ди, забыть обо всем этом. Вы вернетесь в Хань-Юань, испытывая чувство личного удовлетворения, что разрешили для себя несколько сложных проблем, и поближе познакомились со мной благодаря маленькой Кан. А я продолжу свою мирную жизнь здесь, в монастыре. Конечно, вы не станете пытаться прямым или косвенным способом ограничить мои будущие действия. Вы слишком умны для этого, то есть наверняка понимаете, что у меня до сих пор сохранилось влияние в столице. Отныне вы получили ценный урок в том, что законы и правила существуют только для простых людей». Они не приложимы к таким выдающимся личностям, как я. Я принадлежу к той маленькой группе избранных, кто благодаря своему превосходному образованию и способностям становится над всеми человеческими правилами и ограничениями. Мы выше таких общепринятых понятий, как добро и зло. Если буря разрушит дом и убьет всех его обитателей, вы же не призовете в суд бурю, не так ли? Что ж, позднее, иди, вы постигнете пользу этого урока, когда вас назначат на высокий пост в столице, а это непременно произойдет. Тогда вы вспомните наш разговор и будете мне благодарны». Он встал и похлопал судью по плечу. «А теперь давайте спустимся вниз». Резко переменил он тему. «Монахи вот-вот начнут готовить завтрак. Всю эту грязь я уберу потом. Прежде всего нужно как следует поесть. Смею сказать, у каждого из нас была очень напряженная ночь». Судья тоже поднялся на ноги. «Что ж, устало сказал он, пойдемте». Заметив, что Сунь собирается взять свой широкий плащ, он вежливо предложил. — Позвольте мне понести его, господин. Небо прояснилось. — Спасибо, — сказал Сунь, передавая ему плащ. — Да, странная штука эти бури в горах. Они налетают совершенно неожиданно, бушуют с невероятной силой, затем также внезапно затихают. Хотя я не жалуюсь, ведь такое случается только в это время года. Вообще же меня полностью устраивает здешний климат». Судья Ди взял фонарь. Они прошли сквозь шкаф. Поворачивая диск, чтобы запереть секретный замок, Сунь сказал, оглянувшись через плечо. «Не думаю, что мне стоит поменять этот запор, Ди. Не так уж много таких наблюдательных людей, как вы, чтобы они заметили, что символ двух сил перевернут и находится в необычном положении». Они молча прошли по коридору, затем спустились на один пролет лестницы и оказались у портала храма. Сунь огляделся по сторонам и с удовлетворением признал, Да и в самом деле на улице сухо, и ветер унялся. Можем пройти в трапезную через двор. Когда они спускались по направлению к вымощенному двору, серому, в предутренних сумерках, судья Ди сказал, «А для каких целей вы используете другую потайную комнату, господин?» «Вон там, над хранилищем. «Я видел там маленькое круглое окошко, едва заметное. Или мне не стоило спрашивать?» Сунь помедлил шаги. «Что вы говорите?» Пораженный воскликнул он. «Я ничего о ней не знал. Ох уж эти древние архитекторы, чего только не придумают. А вас полезно иметь под рукой, иди» покажите ко мне, где вы видели такое окно?» Судья Ди повел его к высоким воротам, которые замыкали узкое пространство между восточным крылом и зданием хранилища. Опустив фонарь и плащ на землю, он снял балку с железных крюков и толкнул створку ворот. Когда Сунь шагнул внутрь, судья Ди отскочил назад и закрыл створку. Устанавливая на место балку, он слышал, как сунь колотит по створке, в которой было устроено смотровое отверстие. Судья Ди поднял фонарь и открыл глазок. Свет упал на недоумевающее лицо Соня. Что это значит, Ди? Растерянно спросил он. Это значит, Суньмин, что вы останетесь здесь, внутри. К сожалению, вы были правы, когда объяснили мне, что я никогда не сумею завести на вас дело в суде. Поэтому я решил предоставить решение высшему суду. Пусть небеса рассудят, будут ли отомщены пять подлых убийств, или мне суждено погибнуть. У вас есть два шанса, Сунь, тогда как своим жертвам вы не предоставили ни одного. Вполне возможно, что вашего присутствия здесь никто не заметит, или, если на вас наткнуться, вы можете привлечь к себе внимание единственного человека, который может вас спасти». Лицо Суня побагровело от ярости. «Ты сказал...» «Единственный человек, самонадеянный дурак? Да через час во дворе уже будут сотни монахов, и они тут же выпустят меня!» «Конечно, выпустят, если к тому времени вы будете еще живы!» Сурово произнес судья. «Вы здесь не один, у вас есть компаньон!» Сунь оглянулся. Из темноты донеслись непонятные звуки. С исказившимся от ужаса лицом Сунь отчаянно закричал «Что это? Ди!» «Сами узнаете», — сказал судья и опустил задвижку. Когда он возвращался в храм, воздух потряс пронзительный крик ужаса.